против монголов. Конечно, его рыболе็บство перед Бато было лишь тактическим ходом. Его далеко идущая стратегия заключалась в подготовке к борьбе против монголов. Однако он должен был действовать осторожно и скрывать свои намерения. Первым шагом Данила в его новой дипломатической игре стала попытка установить контакт с папой, чей авторитет Резко возрос после смерти в 1250 году его злейшего врага, императора Фридриха II. Следует вспомнить, что несколькими годами раньше сам папа через плана Карпини убеждал западнорусских князей признать его господство. Во время пребывания папского посла в Волыни, предположительно в декабре 1245 года, Даниил находился в лагере Бату а его брат Василька, хотя и симпатизировал идеи папы, отказался брать на себя какую бы то ни была ответственность в вопросе объединения церквей. Поскольку братья продолжали свое путешествие в Монголию, папа послал еще одного клирика к Даниилу, чтобы подготовить почву для восстановления дружественных отношений. На обратном пути из Монголии планы Карпини и его спутник остановились в Галиче, июнь 1247 года, где Даниил и василька приняли их с большой радостью. Согласно Иоанну де Плана Карпине, оба князя говорили, что им хотелось бы иметь папу единственным их господином и отцом, а римскую церковь их госпожой и повелительницей, и после этого они отослали с нами к папе свои письма и посланников. Затем последовал обмен посольствами. Даниил согласился убедить духовенство и народ Галичей Волыни признать папу главой их церкви. Папа, в свою очередь, обещал Даниилу королевскую корону и военную помощь римско-католических народов. Одновременно Даниил вступил в переговоры с великим князем Андреем Владимирским, братом Александра Невского за которого он в 1251 году отдал замуж одну из своих дочерей. Андрей согласился сотрудничать с Даниилом, но не смог сделать многого, поскольку по причинам, которые будут рассмотрены позднее, в 1252 году лишился своего трона. Таким образом, единственной надеждой Даниила оставалась возможность получить поддержку Запада, Папа, как и обещал, прислал ему знаки королевской власти, и Даниил был коронован королем в городе Драгичине в 1253 году. Однако усилия папы, направленные на то, чтобы сплотить католические силы для крестового похода против монголов в помощь Даниилу, не привели ни к чему. Теперь мы можем вернуться к событиям Восточной Руси, когда Александр Невский и его брат Андрей в конце 1247 года или в начале 1248 года появились при дворе Гуюка, хан сделал Андрея великим князем Владимирским, а Александра – князем Киевским. Последнее назначение знаменательно, поскольку оно демонстрирует, что Гуюк хотел чтобы Западной Русью правил кто-либо, зависимый от него. Братья вернулись на Русь в 1249 году. К этому времени Гуюк умер, но в период между междуцарствия не происходило перераспределения княжеских тронов. В то время как Андрей стал править Владимиром, Александр отправился не в Киев, а в Новгород. Новый митрополит Руси в 1251 году посетил его там. В связи с этим следует отметить, что предыдущий митрополит Иосиф скончался в Киеве в 1240 году. Только после шестилетнего перерыва Даниил Галицкий взял на себя инициативу восстановления митрополитского престола и отправил своего кандидата, западнорусского монаха по имени Кирилл, в Никею за одобрением патриарха. Кирилл был должным образом посвящен в сан митрополита Киевского, но из-за запутанной ситуации на Ближнем Востоке он не возвращался на Русь до 1249 или 1210.